«Белая литературоведение», если мы будем говорить, исходя из политкорректности, мне кажется, что если не обходит молчанием, или просто мне не попадались какие-то новые работы интересные, хотя нет, есть какие-то работы, которые просто подытоживают пути, которые проделал этот роман, начиная со своего возникновения до вот выхода в свет, до сегодняшнего дня. Мне кажется, что в этом-то как раз и есть то послание Гарри Бичерстоу. Самое главное — это воспитывать. в себе, в любом вот эти качества, ты ведь предстанешь перед Господом. С чем ты предстанешь? С чем предстанет рабовладелец и, и и так далее? Да, безусловно, это не нравилось радикально настроенным, и ну понятно, да, то есть как это так, он не согласился, посмотрите, какие здесь замечательные люди, но ведь все дело в том, что, если говорить о стереотипах, то вот к пятидесятому году стереотип Тома, той фигуры. Его, собственно говоря, я не вижу, его не было. Был стереотип Джима Кроу, так называемый. Но это вообще персонаж, который ну вот он настолько популярен был. Министрель-шоу, которые были, как раз белый человек изображал черного со всеми прыжками, ужимками там и так далее. Не случайно и законы, которые были приняты в 80-е, 90-е годы 19 -го столетия в США, они же и носили название закона Джима Кроу, закона сегрегации, то есть белый отдельно, черный отдельно. Поэтому вот Этот стереотип был. Был стереотип еще вот этого «Самба» или «Сэмба» – это то же самое. То есть, вы знаете, у меня такое ощущение, что она сама пользуется вот этими стереотипами, и мы их видим в романе. А что касается Тома или тетушки Хлои, например, ну вот если судить по «Южному роману», то там, напротив, постоянно присутствовала И то есть она берет своего персонажа, якобы, если исходить из их текстов, опять-таки же, вот прямо из жизни, потому что там все было так хорошо». Хотя, на самом деле, мне кажется, что Том – это просто ее абсолютный вот такой новый Христос, которого вот на закладе, да, такое последняя жертва, скажем, искупительная жертва, которую Том кладет на плаху. Я бы так это сказала. Комментарий историка литературы Ирины Морозовой. Гарриет Вичерс Хижина дяди Тома.